Глава пятая Баронесса Елизавета Дмитриевна в одни молодости носился слух, была очень хороша и имела в свете много успеха. В 1832 году ей было далеко за 40 лет, и следы прежней красоты едва проглядывали сквозь полноту, которая, увеличиваясь годами, под старость стала для нее тяжелым бременем. но в то время придавала ей только вид осанистой дамы, более почтенной, чем моложавой наружности. Она очень любила репрезентацию и настойчиво ласкала эту, впрочем, довольно невинную страсть, находившую полную пищу в служебном положении ее супруга. В общественном отношении, при множестве ее хороших качеств, все бы пошло наилучшим порядком, если б она с наименьшую важностью принимала тифлийских дам, которые не в силах были простить Ейтон, неприятным образом задевавший их щекотливое самолюбие. Не взлюбив ее, они не замедлили составить сильную оппозицию, в которую мало-помалу втянули своих покорных супругов и приучаемых угодников. Все это, разумеется, происходило за кулисами, и баронесса продолжала жить в уверенности, что ее все обожают. Тут разыгрывалась слишком обыкновенная светская комедия. Все в ней нуждались, и все ей кланялись, льстили ей в глаза, а заочно возводили на нее всякую быль и небылицу. Весьма немногие личности умели хранить должную независимость чувств и поведения. Люди, присмыкавшиеся перед нею, когда барон был в силе, пользовавшиеся ее особенным покровительством и во многом ей обязанные, случалось впоследствии, укоряли ее громче других, не совестьясь к зерну правды добавлять грузы лжи. Не пойду по их следам, хотя сам никогда не принадлежал к числу ее безусловных поклонников. С благодарностью стану вспоминать о тех приятных минутах, которые я проводил у нее в доме, когда мне удавалось вступить в полосу милостивого от нее расположения». А что касается допадавшего на нее укора в гордости и повелительности, то спрошу только, многие ли дамы, поставленные в ее положение, держали бы себя иначе. Каждый вечер гостиная баронессы была открыта для небольшого числа избранных посетителей, обыкновенно адъютантов и других штабных офицеров, получавших именное приглашение или имевших право бывать без зова. Два раза в неделю, в четверг и в воскресенье, она принимала по вечерам все тифлисское общество. В обыкновенные дни редко можно было встретить у нее кого-либо из городских дам. Мы проводили эти вечера в тесном семейном кругу, состоявшем из баронессы и ее двух старших дочерей. Две младшие дочери тогда были еще дети, которых гувернантка уводила при появлении первых гостей. Иногда, освободившись от занятий, приходил барон Григорий Владимирович и садился за большой круглый стол возле их дочерей слушать болтовню молодежи, которую он нисколько не стеснял своим присутствием, а напротив, и вызывал к полной откровенности серьезную добротой, просвечивавшую во всем, что он говорил и делал. Простота семейных вечеров, облегчавшая благодаря уму и добродушию барона общественные отношения скромных подчиненных ко всемогущему начальнику, с лихвой искупалась чопорностью официальных собраний, которые, правду говоря, на наши глаза имели мало привлекательного, несмотря на приманку грузинской красоты, являвшей тут худшие образцы. Не знаю, с какой целью необходимо было доводить требования этикета до такой степени. Знаю только, что от этого было скучно и неловко. Собирались на вечера не поздно, к восьми часам. Пока было светло, баронесса принимала гостей на террасе, окаймленной зеленью и кустами и украшенной фонтаном, с которой открывался вид на часть ниже лежавшего города и на дальние горы. тут было хорошо, свежо, и еще довольно свободно можно было прохаживаться, подходить и разговаривать с кем казалось поинтереснее, не опасаясь нарушить иерархического порядка и требуемого безмолвия. По вступлении в комнату сцена изменялась. Старики и дамы почтенных лет размещались за карточными столами в большом салоне, оклеенном, как помню, красными французскими обоями, что в то время в Тифлисе считалось завидной роскошью. В этой комнате теснились густой толпой кавалеры, не имевшие смелости проникнуть во второй заветный салон, где сидела баронесса Елизавета Дмитриевна с дамами, не игравшими в карты. Она сама любила бастон, но не позволяла себе садиться за игру с начала вечера, заканчивая его этим удовольствием. Покинув террасу, она помещалась с дочерьми в глубине салона, и направо и налево от них нанизывались вдоль стены по старшинству чины и происхождения дамы и девицы, осужденные перешептываться между собой. Потому что из кавалеров весьма немногие смельчаки решались проникнуть в середину этого очарованного круга на испытание своего счастья в игре остроумия и светской ловкости. Напрасно баронесса старалась оживить общество, придумывая всякого рода «jeu d'esprit» — игры на сообразительность, и устраивая музыкальные занятия, в которых участвовала сама с дочерями. Дело не шло на лад по весьма существенной причине. Два главные элемента — коренной грузинский и русский, совершенно изменившийся по причине отъезда старых и прибытия множества новых лиц — как всегда случалось при перемене главнокомандующего, не успели еще сблизиться, и каждый со своей стороны хранил наблюдательное положение. В мужском кругу господствовали военный мундир и грузинская чуха, а фраг являлся в виде редкого исключения. Дамское общество делилось на два лагеря, на русских и некоторое число грузинок, одетых по французской моде, и на большинство грузинских дам, не изменивших еще своему национальному костюму. О кавалерах не стану говорить, хотя между ними были человека два-три весьма замечательные и в светском отношении. Но так как они в поле вымазались еще с лучшей стороны, чем на паркете, то приберегаю упомянуть о них позже, а теперь брошу взгляд на дам, принадлежавших к кругу высшего тифлисского общества». Русских дам, занимавших в нем видное место, было тогда в Тифлисе очень мало. Напрасно припоминаю, какая из них имела бы право навсегда поселиться в памяти молодого офицера, который мог судить о достоинстве их по одной наружности, а не по скрытым душевным качествам, оставшимся для него вечной загадкой, по причине недостатка времени, случая, да и потребной опытности на такое трудное исследование. По особым причинам только две русские дамы того времени остались в моей памяти. Катерина Николаевна Д. – начальница Тифлисского пансиона благородных девиц и задушевная приятельница баронессы Елизаветы Дмитриевны, потому что она природой была награждена такими галиавскими размерами роста и толщины, что от них не только ее воспитанницы, но и посторонние приходили в невольный трепет. и всему Тифлису известная старушка Катерина Акакиевна, первая мастерица играть в Бастон. Катерина Акакиевна, прибывшая в Тифлис едва ли не в конце прошедшего столетия с первыми русскими войсками, была почтенная всеми уважаемая дама, во всех случаях, кроме Бастона, умевшая хранить с приличием требуемое спокойствие духа. Предавшись Бастону, она забывала весь остальной мир, И бывало приходила в такой нестарческий восторг, что ее смущенные партнеры не знали, чем унять расходившуюся старушку, без пощады бронившую их за каждый выход, не имевший счастья ей понравиться. Низко приседая перед баронессой во всякое другое время, за бастоном она решительно не признавала ее первенства. и спорила с нею как бы с обыкновенную, равную ей дамой, забывая даже величать ее вашим превосходительством. Эта бастонная раздражительность, почтенной катерины акакиевны происходила не от скупости или врожденного пристрастия к картам. Бастон составлял для нее жизненный вопрос. Лет тридцать тому назад, оставшись вдовой после мужа полковника, убитого в войне с горцами, Она увидела себя осужденную прозябать на чужой стороне с пансионом, от которого бы просто пришлось голодать ей и сыну, если бы не выручал бастонный талант. Бастоном она зарабатывала ежедневное пропитание. Бастоном воспитала своего сына, определила на службу, пустила его в чины, а по смерти даже оставила ему капиталец в несколько десятков тысяч рублей ассигнациями. При всей скудости своих средств она умела составить себе в тифлийском обществе весьма недурное положение. Первую обязанностью для каждого новоприбывшего молодого человека считалось представиться Катерине Акакиевне, иначе он рисковал попасть к ней на язычок. А матушки взрослых дочерей ласкали ее и отдавали ей всякое почтение, одинаково опасаясь язычка. Да говорят и потому, что она умела с легкой руки устраивать не только бастонные, но и матримониальные партии. Мне она осталась в памяти по одной довольно забавной сцене, разыгравшейся у баронессы за карточным столом. Катерина по нужде ставшая образцом расчетливости, взяла за привычку платить за картами не иначе как старыми, обтертыми или обрезанными червонцами. Баронесса Елизавета Дмитриевна, в равной степени не любившая нести потери, заметила эту уловку и, откладывая в сторону получаемые от нее червонцы, не упустила случая при первом проигрыше вернуть их Катерине Акакевне. Но почтенная дама не замедлила узнать своих старых питомцев и с самым решительным тоном отказалась снова приютить их в своем кошельке. Дребезжащий голос старушки раздавался по всей комнате и созвал толпу любопытных к карточному столу. «Не беру, не беру обрезанных червонцев!» — кричала она, отталкивая неполновесные деньги. Напрасно Елизавета Дмитриевна защищала свое право платить ей теми же червонцами, которые, выиграв, брала от нее. Не знаю, от меня или от кого другого вы получили эти деньги, а коли от меня, так ваша добрая воля была их брать, а я, баронесса, прежде чем взять, разглядываю каждый червонец. Армяне скидывают с них по целому абазу, — повторяла Катерина Акакевна взволнованным голосом. И баронесса не превозмогла ее упрямства, а была принуждена для прекращения спора вручать ей расплату блестящими новоотчеканенными золотыми кругами. Ежели случайным образом между русскими дамами не существовало в то время более привлекательных личностей, зато грузинский круг заключал целый ряд таких представительниц прекрасного пола, которых забыть было бы грешно. Что до меня касается, то я помню их всех, помню молодых и помню старых, и воспоминания о них, подобно радуги после дождя и бури, проясняют мысли мои, когда они невольно останавливаются на темных точках моей кавказской жизни. Кто перечтет всех красавец грузинок того времени?» Бывало, не знаешь, на которой из них остановить глаза, когда они в приемный день чинно рассядутся в баронессиной гостиной. Хороша была графиня Симонич, а не хуже ее была княгиня Мана, у которой томные карие глаза светили душу согревающим лучом ничем невозмутимой кротости». И кто ее знавал, тот может поручиться, как необманчиво было выражение ее прекрасного взгляда. В числе дам отличались еще замечательную красотой А. Миловидная армянка, жена богатого и ревнивого мужа, неразлучно при ней выставлявшего на показ свою несимпатичную физиономию испуганного леопарда. и княгиня Туманова, которая так победоносно выдерживала сравнение со своей дочерью, считавшуюся одной из самых хорошеньких тифлисских девушек. А рой девиц как богато был наделен расцветавшими красотками. Кто не любовался стройную княжной Еленой и ее смуглую тонколицую сестрой Майко, живою, как порох Сонию, дочерью графини Симонич? идеально прекрасную Майко Кайхофа и княжною Амелохваровой, носившую прозвание Минервы за правильный очерк лица и стана. Кто не помнит Марию Ивановну, довольно полную, необыкновенно свежую девушку с черными, исполненными ума глазами, смиренно выседавшую возле доброй, краснолицей тетушки Тинии. Эту Марию Ивановну, которая вышед замуж за своего однофамильца, князя Дмитрия Арбелиане, впоследствии сумела так хорошо устроить свою собственную жизнь и судьбу своей дочери. Пропускаю еще многих других, с которыми я познакомился позже, или которые не принадлежали к обществу, собиравшемуся у баронессы. Тифлийский жилец того времени, читая так много знакомых ему имен, имеет полное право спросить, почему же я ни слова не говорю о двух лучших перлах тогдашнего круга грузинских красавиц, о солнце Грузии, о знаменитой Катеньке и о старшей сестре ее, Нине Александровне, которую за ее ангельскую доброту, не вдаваясь в метафору, можно было назвать существом истинно неземным. В Тифлисе их не было в начале 1832 года. Я познакомился с ними после экспедиции, и в своем месте, наверное, не забуду высказать все, что у меня осталось на душе от счастливых минут, прожитых в гостеприимном доме их отца, князя Александра Герсивановича Чавчавадзе. Я уже заметил, что тифлийское общество делилось по платью на два лагеря. В 1832 году не более четырех или пяти первоклассных грузинских фамилий одели своих дочерей в модное французское платье и дали им оттенок европейского воспитания. Сами грузины хранили национальный костюм, меняя его только на русский мундир, когда поступали в военную службу. Фраком и безобразную круглую шляпой они пренебрегали как снадобьем, решительно несоответствующим военной жизни, на которую в то время были обречены все кавказцы. В этом случае грузины, полагаю, поступали по законам вкуса и здравого смысла. Чуха с откидными рукавами, украшенная голуном, цветные шаровары, высокие нечерненные сапоги и персидская баранья шапка – Лучше шли кружью ружью за спиной и к сабле при бедре, чем цилиндр и пальто, хотя бы с самого вычурного покроя. Грузинки среднего сословия все без изъятия, и многие из высшего круга также предпочитали народное платье, делая отступление касательно одной обуви. Женщины народного класса обывали босую ногу в желтые софьянные носки, мисты. сверх которых для улицы надевались туфли на высоких каблуках. В купеческих и в дворянских семействах первый шаг к цивилизации и к сближению с русскими начинался у прекрасного пола с ног, на которые в таком случае надевались чулки и башмаки. За перемены обуви неминуемо следовало изучение французской кадрили и русского языка, на чем бывало и останавливалась цивилизационная реформа. Грузинка, вступавшая этим путем на поприще модных затей, заменяла чедру мантильей, сохраняя, впрочем, все остальные части старинного убора – тавсокраве, вуаль, гулиспире и платы прежнего покроя. И хорошо она делала, не расставаясь без нужды с национальным платьем. На хорошенькой женщине оно красовалось не хуже французского – Не подлежала моде, и поэтому при всей нарядности своей отцам и мужьям обходилась несравненно дешевле. Длинный остромысый лиф и без корсета ловко охватывал складную талию грузинки, не стесняя ее натуральной гибкости. Длинная широкая юбка живописно застилала формы, достойные резца. Широкий пояс с концами, опущенными спереди до земли, обвивал тонкий стан. Спина и плечи были закрыты, но вырезанный ниже груди лиф совершенно бы ее обнажил, если б она не прикрывалась полоской шелковой материи другого цвета, чем платы, носившей название гулиспири, покров сердца. Щекотливая стыдливость некоторых наших дам не находила примирительного оправдания для этой части грузинского женского костюма, недостаточно прикрывавшего проявление форм, которые, по мнению их, надлежало тщательно скрывать. Позволяю себе в этом случае вступиться за грузинок и за их вполне стыдливые гулиспири, грешившие против скромности отнюдь не более каждого французской моды бального платья. Головной убор у грузинок, то в Сакраве, признаться мне не нравился. Узкая матерчатая повязка, надвинутая на самые брови, некрасивым образом закрывала лоб, зато легкий газовый вуаль и распущенные по плечам прекрасные волосы, заплетенные в множество тонких кос, служили украшением, довершавшим общую гармонию наряда. В холодное время грузинки надевали сверх яркоцветного платья катеби. шубку из красного или зеленого бархата с откидными рукавами, вышитую спереди золотом, жемчугом, а иногда и цветными каменями. Чедрой, про которую я говорил уже не раз, называлась белое полотняное покрывало, без которого грузинка в прежнее время не смела выйти на улицу. Она накидывала его на голову и окутывала им стан, оставляя встречному любоваться одними глазами да узкую маленькую ручкой. придерживавшую чедру на высоте алых губок. К описанию грузинского женского костюма мне остается прибавить, что я под этим нарядом, выключая старух, почти не встречал положительно дурных женщин. Жаль, что красота их так скоротечна. Развитая в двенадцать лет, в тридцать грузинка уже делается старушкой. Но и в этом отношении встречались замечательные исключения. Стоит только вспомнить графиню Симонич, Марию Ивановну, Нину Александровну, княгиню Ману и Туманову. Во второй половине июня, когда перевал через Крестовую гору очистился от снега, войска, долженствовавшие участвовать в предполагаемой экспедиции, стали переходить на северную сторону гор и собираться около Владикавказа. Кроме четырех пехотных батальонов, роты сапер и одной батареи, На линию были еще направлены пешая грузинская милиция и три пятисотенных полка-конницы, набранные за Кавказом из грузин, из армян и из разноплеменного населения мусульманских провинций. Командиром грузинского конного полка был назначен князь Есен Андроников. Мусульманскими полками командовали. Первым – князь Давыд Осипович Бебутов, вторым – Мирзаджан Мадатов. Проходя через Тифлис, милиционеры отдыхали в нем по нескольку суток, в продолжении которых новоприбывший корпусной командир знакомился с этим новым для него войском, делая смотры и приглашая к столу беков, ханов и князей, поступивших в ряды его не только начальниками частей, но и простыми всадниками. После каждого официального обеда открывалась на площади перед домом барона Розена блистательная тамаша в которой принимали участие кроме милиционеров и городские жители линейские казаки и гайта конвой корпусного командира сформированные при князе паскевича из турецких выходцев с турками сербами болгарами албанцами и прочими обитателями европейской турции я был давно знаком, но чисто восточные племена составляли для меня совершенную новизну и я не пропускал ни одной тамаши ни другого удобного случая с ними знакомиться. Тамаша по-грузински, Джагитовка на языке линейских казаков, фантазия на алжирском диалекте. Как многим должно быть известно, имеют одинакий смысл, означающий конную скачку, рестание, сопровождаемый треском выстрелов и облаками дыма и пыли. В отношении разнообразия народных типов, блеска оружия иконской сбруи, богатства разноцветных костюмов, доброты лошадей, да и самой ловкости наездников, едва ли в другом месте, кроме Тифлиса, можно было на Востоке видеть подобного рода фантазии. Не впутываясь в этнографическое исчисление всех представителей кавказского населения, выказывавших на Тифлисской площади свое умение владеть конем и оружием, Укажу на одни главные народности, резко отличавшиеся между собой видом, происхождением, верой, одеждой, вооружением, даже породой и самою наездкой своих лошадей. Тут горцовали линейские казаки, черкесы, грузины, эмеритины и менгрельцы, армяне, татары казахские и шамшадильские, карабахцы и шамахинцы, турки, курды. и между ними христиане, мусульмане, езиды, поклонники духа тьмы, и курды, отличавшиеся смесью поверий, близко подходящую к совершенному безверию. Казаки и черкесы в длиннополых черкесках с патронами на груди, обутые в суконные ноговицы и красные софьянные чевяки, в лохматых бараньих шапках, с винтовкой в бурочном чехле, перекинутую за спиной через правое плечо, При шашки и широком кинжале скакали на неказистых, но крепких, неутомимых лошадях кабардинской породы. Маленькое черкесское седло и легкая тонкоременная уздечка, видимо, были приспособлены к дальнему походу, к жизни на коне. Не порывист их налет, но стойко встречают они противника, метко бьют из винтовки и рубят шашкой на убой. Лошади приезжены к покойному ходу, к быстрым поворотам, но не к прыжкам и дыбкам, только мешающим упорной хладнокровной драке. Карабахцы в высоких персидских шапках из черной мерлушки, в чухах с закатанными рукавами, обшитых галуном по всем швам, в высоких коричневых сапогах и шелковых зеленых или красных шароварах, с перекрещенными на груди ремнями, покрытыми серебряными или золотыми бляхами, вооруженные длинными ружьями без чехла, перекинутыми через левое плечо, и кривыми персидскими саблями, казались неотразимыми наездниками. Персидские и карабахские рослые жеребцы, на которых высоколукие персидские седла и строгие узды светили серебром, золотом и дорогими камнями, нетерпеливо грызли удила и прыгали под седаками. Карабахцы бросались в атаку с быстротой урагана. Казалось, никакая скала не могла устоять против такого налета, а в сущности дело было далеко не так опасно. Казаки и черкесы выжидали атаку на месте, встречали карабахцев залпом из винтовок и, выхватив шашки, с гиком неслись в погоню за ними, потому что они никогда не выдерживали дружного огня и давали тыл при одном виде опущенных стволов. На площадке повторялось только то, что бывало в настоящем деле. Каждый сохранял свойственную ему методу драться. Татарин налетает вихрем и также скоро уходит. Каштыт бежать по понятиям его есть своего рода молодечество. Казаки и черкесы, не имевшие обычая бросаться на неприятеля, очертя голову, зато дрались упорно и, обратив его в бегство, гнались за ним далеко и рубили без пощады. Турки на своих тяжелых крестообразных седлах, под которыми исчезали их лошадки, обращали на себя внимание одними красными куртками да огромными челмами, но как кавалеристы ни в каком отношении не могли равняться со своими родичами татарами и персиянами. Курдов, одеждой и вооружением схожих с турками, несмотря на их необыкновенно красивых лошадей арабской крови, нельзя было признать за воинов. Это воры и разбойники, способные только на ночной грабеж. Сто курдов не стоили десяти линейцев или черкесов. Остается указать на грузин – И я припоминаю о них не без удовольствия. Одетые и вооруженные подобно карабахцам, с таким малым отличием, что непривычный глаз его и не заметит, они несравненно храбрее всех татар и даже лучшие кавалеристы. В аванпостной службе и в разворотах Малой войны они уступают черкесам и нашим казакам. Но как храбрых и ловких наездников, их можно назвать лучшими кавалеристами в мире, И, по моему мнению, грузин на коне с саблей в руках стоит двух венгерцев. Кто скакал смелее, кто бросал джерит ловчей грузинских князей? Не раз мне приходилось любоваться молодым Тархановым, как он на всем скаку своего золотистого жеребца, извиваясь змеей, ловил джерит, пущенный ему в догонку, и, продолжая скакать, посылал его обратно прямо в грудь своего противника. Кто сидел на лошади, знает, что на это нужна верность руки и глаза, которую немного всадников могут похвалиться. А кто в наездничестве мог равняться с Есен Андрониковым? На всем скаку через площадь, имевшую не более двухсот шагов длины, он вынимал из-под себя седло и поднимал его над головой и, круто поворотив коня, накладывал его снова, подтягивал подпруги и усаживался, прежде чем достигал до другого конца. О пеших грузинах скажу позже, при случае. Теперь упомяну только, что в полку их имелась также сотня одноплеменных с ними тушин, живущих на южном скате гор у подошвы Барбала, высоко выдвинувшегося из ряда смежных вершин в соседстве с Лизгинами, их родовыми врагами. не без повода считали Тушин самым храбрым народом в Кавказских горах. В одежде они отличались от грузин только плоскую войлочную шапкой, которую они носили вместо персидской папахи, и тем, что берегли винтовку в чехле из волчьей шкуры. Тушин, находившийся в беспрерывной войне с лезгинами, войне за сад, грабежа и убийства, не любил драться издали и имел обыкновение после первого выстрела броситься на неприятеля с саблей или кинжалом в руке. Он имел привычку отрезать правую руку убитого противника и выставлять ее над воротами дома в знак победы и в угрозу своим живым врагам. В глазах европейца этот обычай может показаться несколько неделикатным. Но на Кавказе, где нам не раз приходилось видеть не только руки, но и отрезанные головы, о нем судили менее взыскательно. В последних числах июня обоз корпусной квартиры выступил из Тифлиса на линию. На волю штабных офицеров было отдано следовать с обозом, ехать на почтовых или каждому идти отдельно мелкими переходами, только бы не опоздать на сборном месте ко дню прибытия корпусного командира. Непреодолимое желание на свободе осмотреть чудную военно-грузинскую дорогу, по которой я в первый раз промчался на почтовых и не в лучшее время года, побудило меня пуститься в дорогу верхом, имея при себе одного казака и денщика с вьюком и с заводной лошадью. При полной свободе располагать временем по собственной воле, останавливаться и дневать, где захочу, без писаря, без канцелярии, без бумажного дела, я не помню веселее путешествия. Безоблачное небо над головой, вокруг яркая зелень полей и живописные горы располагали как можно более не расставаться с долиной Арагвы. Я ехал не прямой дорогой, а беспрестанно изыскивал объездные тропинки через лес и по горам. Делал привалы, где оказывался хороший вид, останавливаясь ночевать в деревне, в которой меня заставал закат солнца и привлекало местоположение. Таким образом, пожалуй, я пропутешествовал бы гораздо долей, чем следовало, ежели бы в Пассанауре не нагнал меня Мирзаджан Мадатов со своим полком и не напомнил мне, что мешкать не время». Настиг он меня в то время, когда я, выбрав тенистый лесок на берегу Арагвы, устроил в нем свой полуденный привал. Место ему понравилось, он остановил полк отдохнуть, пригласил меня к завтраку, а потом уговорил продолжать с ним дорогу, предложив разделить со мной в свою собственную палатку. Майор Мадатов, служивший в прежние времена переводчиком при Алексее Петровиче Ермолове, был человек честный, весьма неглупый и отъявленный весельчак. Ермолов его любил, верил ему и во время своих походов и поездок не расставался с ним ни днем, ни ночью и даже укладывал спать возле себя для того, чтобы всегда иметь его под рукой. Крайняя рассеянность была одним из его отличительных свойств. Сам Алексей Петрович рассказывал, что однажды ночью во время сна он запустил ему в густые волосы свои пять пальцев и усердно стал чесать голову. Ермолов встрепенулся: «Мирзаджан, что ты делаешь?» «А что, ничего?» «Как ничего?» «Только свою голову чешу». И, довольный делом и откровенностью своего ответа, Мирзаджан повернулся на другой бок и снова заснул. При Паскевиче он поплатился за Ермоловскую милость. Четыре года его продержали, как говорится, в черном теле, и он, бедный, действительно высох и очень пожелтел, но, к счастью, не утратил веселого нрава. В управлении Розана Мирзаджан опять стал всплывать на поверхность служебной пучины. Поход с его полком был нескончаемый праздник. В нем служили милиционеры из так называемых татарских дистанций, армяне из Ириванской провинции, курды и езиды. Без всякого заметного порядка тянулись по горной дороге толпы всадников, одетых в самые яркие цвета. Пошатываясь, плелись за ними сотни тяжело нагруженных катаров и вьючных лошадей. Серебром и золотом оправленное оружие, седла и сбруя, как жар, горели на ярком солнце. Музыка гудела, стучали маленькие барабаны, и по воздуху разносились гортанные звуки татарских напевов. Горное эхо вторило переливом нескончаемых томительных трелей, составляющих верх искусства для азиатского певца. Эта музыка, служившая людям сигналом к атаке, заставила меня понять, отчего азиатцы с таким бешенством несутся на неприятеля. Пронзительные звуки ее, раздражая нервы в высшей степени, меня самого приводили в такое непреодолимое волнение, что я был готов, очертя голову, скакать куда угодно, только бы уйти подальше от этого оглушающего визга и стука. Чуть расширялась дорога или встречалась поляна, и всадники, не мешкая, пускали вовсю прыть своих лошадей. Ружья начинали трещать безумолку, сколько Мирзаджан не запрещал жечь порох на воздух, приказывая беречь его для дела. Но удержать людей не было возможности. Азиатцу нужны для веселья скачка, гик и пороховой дым. Ночной бивак представлял не менее любопытную картину. Кто не видал азиатского конного лагеря, не может себе вообразить беспорядка и шума, составляющих его непременную принадлежность, в отличие от лагеря европейских регулярных войск. Палатки различных величин, цветов и форм располагаются на лугу, как нравится их хозяевам. Около них пасутся жеребцы на длинных чумбурах, привязанных одним концом к задней ноге животного, а другим к колышку, воткнутому в землю. Ни на мгновение не умолкают ржания и взвизги жеребцов, слепившихся в драку. Крики озабоченных хозяев вторят им. Большую зеленую палатку мирзыджана подбитую пеструю шелковую материи, разбивали как следует для начальника на самом видном месте, в центре бивака. Пол устилали коврами и подушками, под потолок привешивали разноцветные персидские фонари. Нукеры принимались за котлы и кастрюли, расставляли походные печи для печенья лаваша, тонких пресных блинов из пшеничной муки, заменяющих у персиан и у татар хлеб, скатерть, тарелку и салфетку. И часа два спустя начинался пир, продолжавшийся почти до рассвета. Тогда только мы засыпали на несколько часов. До сей поры не понимаю, откуда у нас брались силы для такой гульбы. Всю ночь разносили плов, шашлык, сладости, кофе и азарпеж, до края, наполненная душистым кахетинским, не останавливаясь, обходила многолюдный круг гостей. Только и слышалось «Алла верди!» — бог дал, обращаемый от соседа к пьющему соседу. И обычный ответ екшиол, — «Добрый путь ему!» — то есть выпиваемому вину. Мирзаджан не только был воин и драгоман, Он хранил в глубине души огонь поэзии и, подобно Гафизу, сочинял персидские стихи и песни в честь вина и красоты. Неразлучно при нем находившийся хорошенький мальчик-певец по имени Бадам имел обязанностью услаждать слух гостей, распевая стихи, сложенные его господином. А после того едва успевали сомкнуть глаза, как звук зурны подымал нас на новый поход. Протирая глаза, полусонные, дрожа от утреннего холода, мы садились на лошадей и шли дальше. Четверо суток я провел таким образом в обществе Мадатова и его полкового адъютанта Нижегородского драгунского полка поручика князя Чагадаева и разных ханов и беков, пивших и гулявших вопреки закону Магомета, нисколько не хуже каждого геура винопийцы и свиноеда. Не доходя пяти верст до Владикавказа, второй мусульманский полк стал лагерем возле первого полка на широком и привольном лугу, выбранном для них на берегу терека. А я поехал в крепость, где меня уже ожидали квартира и канцелярия генерального штаба с длинными столами, скамьями и кипами бумаг.